Влияние греческой культуры В благочестивой семье Павла, несомненно, избегали чрезмерного влияния греческой философии. В Тарсе находился известный университет. Прославленный греческий географ Страбан считал, что этот университет был лучше, чем учебные заведения Афин и Александрии. Римский государственный деятель Цицерон когда-то был наместником провинции Киликия. Незадолго до времен Павла философ Стоик Афинадор был одним из наиболее выдающихся жителей Тарса. Вероятно, Павел слышал о его учении. Например, этот философ говорил императору Августу, что, впав в выступление, человек не должен открывать рта до тех пор, пока не прочтет про себя весь алфавит от начала до конца. Он учил также, что совесть каждого человека, является его Богом. Стоит напомнить, что такое понятие, как совесть, определенное философом Сократом, ни разу не используется во всем Ветхом Завете. Там используется его эквивалент слова «сердце». Иов говорит, что совесть не укоряла его. На иврите это звучит так, что сердце не жалило его изнутри. Совесть Давида укоряла его. Другими словами, его сердце колотилось изнутри. Соломон испытывал муки совести или муки сердца. В ветхозаветные времена верующие ощущали свои отношения с Богом не столько путем познания, сколько в сердце. Поэтому совесть или сердце колотилось в них. Павел очень часто использует греческое слово, означающее совесть. Афинадор говорил также «живи с людьми так, будто Бог видит это, и говори с Богом так, будто люди слышат это». Он учил также, что мы освобождаемся от страданий, достигнув того уровня, когда не просим у Бога ничего такого, чего не смогли бы попросить публично. Сенека перенял понятие совести от Афинадора. Он является автором поговорки «В нас обитает Святой Дух, который блюдет и записывает наши помыслы, как благие, так и порочные». Очевидно, что стоицизм оказал на Павла наибольшее влияние. Об этом можно судить, например, по той дисциплинированности и самоотверженности, которые были свойственны Павлу в его миссионерской деятельности. Павел действительно избегал упоминания имен ученых своего времени, хотя он мог использовать их идеи. В 17 главе книг «Деяний» он ссылается на то, что некоторые из стихотворцев говорили. В своей речи, произнесенной в Аеропаге, он показывает, что знает поэта «Эпименида», жившего на 500 лет раньше его, и Арата из Киликии. Они писали «Мы сродни богам, его и род». В послании к Титу Павел также цитирует слова Эпименида, который происходил с острова Крит. «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Также афинский писатель Минандр, прославившийся своими комедиями, Появляется в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 33 стихе. В своей пьесе «Таис» этот писатель говорит «худые сообщества развращают добрые нравы». Порт города Тарс был широко известен своими порочными нравами. Он был также этической опорой стоицизма, которому симпатизировал молодой Павел. Таким образом, среда, в которой он рос, отнюдь не была изолированным иудейским гетто. В своих родных краях общение с современниками было для него делом обычным. Мы не знаем, учился Павел в известном университете города Тарс или нет. Внимательный читатель заметит, что при описании деяний Павла Лука не использует его первого имени Саул, но согласно римской традиции называет его по второму имени Павел. Это повышает историческую достоверность повествования.